Другая. Перевод Лермонтова. Горные вершины спят во тьме ночной. Тихие долины полны свежей мглой. Не плин дорога, не дрожат листы. Подожди немного. Отдохнешь и ты. 1780 год